но на щеках проснули красные пятна, и взгляд потерял былую уверенность. «Чего вы хотите?» — спросил он. «Мы пришли смиренно просить, Ваше Величество», — сказал Пелессон, которым понемногу овладевало волнение. «Дабы вы дозволили нам, не обрушивая на нас вашу немилость, доставить госпоже Фуке в долг две тысячи пистолей, собранные среди прежних друзей ее мужа, чтобы вдова не испытывала нужды к самым необходимым для жизни. При слове «вдова», которая употребил пересон, хотя Фуке был еще жив, король заметно побледнел. Его высокомерие сникло, жалость поднялась из сердца кустам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 Все, что может облегчить страдания госпожи фука Можете идти, господа. Три просителя встали, безмолвные и с сухими глазами. Соседство пылающих щек иссушило их слезы. У них не было сил поблагодарить короля, который к тому же резко оборвал их торжественные поклоны, быстро удалившись за свое кресло.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 и заставил бы господина Конрара перевести его на латынь. «Снисходителен к слабым, грозен для сильных». Король улыбнулся и, переходя в соседнюю залу, на прощание сказал тартаньяну «Предоставляю вам отпуск, в котором вы, вероятно, нуждаетесь»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 поручали свою лошадь или мула унылому конюху и в сопровождении слуги в черном направлялись в большую залу